кот ткань лежит. И она-то нам и создаёт все, так сказать, восторги нашего существования как людей. И размерчик у неё тоже не то, чтобы большой, 50 см на 50, вот такой квадрат. И вот такой вот толщины. Это не значит, что вот такая. А? Сколько миллиметров? А, толщина? От полутора до 3-4 примерно так. Вот такой порядок. Что это ещё тем лучше. Бог его знает, не знаю даже. Вот лучше ли, я об этом думала, но не знаю, надо кого-нибудь спросить, лучше ли это или не лучше. Не знаю, потому что э, вроде тоже, если мозг побольше, тоже бы неплохо, но если там 2 кило мозгов лежит, и они жуткого качества, так он добил, оказывается, так может и не надо нам, то есть как бы всего надо в меру, короче говоря. Вот, и понятно, для того, чтобы вот этот вот квадрат, условно говоря, квадрат, туда в голову запихать, его пришлось Господу смять, потому что он туда не лезет. Он его мяу-мяу и домял вот до такого, видите, состояние. Он весь мятый. Потому что значит, от туда не летит. Но я в этом сочувствую создателю. Вот. При этом должна я вам заметить такую замечательную вещь, что, хмм, так всё устроено на этой планете, что ничто из того, что в эволюции нами приобреталось, независимо от того, кто нам занёс сюда жизнь там, кто человека сделал, из обезьян, мы это вынесем за скупки по неизвестности. Но ясно то, что все звериное, что было до этого, все мы с собой тащим. Каждый помнит, наверное, из школьного курса, что плод, когда в материнской утробе лежит, он там то мышка, то птичка, то крокодильчик, то рыбка. Там эволюционно, да, вот-вот, каждый из нас, не думайте слишком много про себя. Вот, и он там постепенно проходит все стадии эволюции, а потом, глядишь, уже и Мануил Кант без него. Но предварительно он был бабка, дедка, репка, крошка, мышка, жучка, жучка. Проходил всё. Короче говоря, никуда ничто не делось в том смысле, что все, хмм, э, свойства, которые свойственные свойства свойственны красивый стиль, а, э, которые присущие были э другим, значит, организмам, мы все их с собой тащим. В том числе все инстинкты. Кора вот эта тоненькая плёночка, которая намного намного и нам намекает своей тонкостью. Вот она как-то старается изо всех сил это э разгул и буйство инстинктов чисто животных собою прикрыть и регулировать, насколько возможно регулировать. Чтобы не прерывалось это всё. Вот страшно хочется врезаться соседу, да? А тут кара говорит, что не надо, тихо масапи побеседуйте сначала. <свят> да, потом уже <Может>, до горса головы. <свят> вот. Так э, я даже сказала такую метафору, хотя тут есть и правда, но в большей мере это, конечно, метафора. Получилось так, что вот всё, что раньше было вот до этого неокортекса, на поверхности, ну вот как бы звери звери. Вот когда господь это сжимать-то стал, вот оно туда провалилось в извилины. То есть оно есть только в подкорке. Оно оказалось там в глубине. Это не значит, что его нет, но это значит, что оно в глубине, а сверху покрыто таким приличным э красивеньким покрывальчиком, как будто ничего и нет. А вся эта мерзость там убил, убей, убей, укради, прелюбодействуй. Прелюбодействует, всё там лежит. Но тоненький слой этот сверху вот он каким-то образом регулирует. Но, как мы знаем, и э, по другим э наукам, в частности, Фройду надо дать должное. Катёл кипит, там да, всё это там бурлит. И если э э очень крепко прикрыть этим крывальцем, да, и чтобы ни одной дырочки не осталось, то оно не, не просто кипит, а с ним происходит то же, что да, что происходит с кастрюлей с плотно закрытой крышкой, а именно взрывается. И взрывается оно э разным способом, либо антисоциальным поведением, либо неврозами, или психозами, то есть болезнью. Поэтому это цензура, понимаете, это жёсткая цензура, в том числе и социальная. Всё социальное лежит вот тут, на поверхности. Вот там ничего социального нет. Вот это всё тут сверху лежит. Вот если эта цензура слишком сильная, то рванёт непременно. Поэтому, э, викторианские общества такие сильно моральные, в общем, они они взрывались. Только они взрывались Ну, как бы все делали вид, что никто не взорвался. Ну ведь культура — это система запрета. Да, правильно. Разумеется, я же не к тому, чтобы снять запреты, но я к тому, чтобы отдавать себе отчет в том, что если не давать никакого выпуска, понимаете, этому, то э, хорошо не получится. То есть запрещать, но не все. Хочется ему э, посмотреть какой-нибудь фильм сомнительного содержания? Пусть он его посмотрит и успокоится. Да? Нежели это будет вот на таком огромном амбарном замке, когда рванёт весь дом. Я не призываю к моральному поведению, а просто отдаю себя отчёт в том, что если ребёнку вообще всё запрещать, то этот ребёночек вырастет э в Адольфа. Адольфом его будут звать или э тем Гюгашвили ему его будут. Это всё описано. Вот я замечательная книжка Эрика Фромма. Слышали протокол психоаналитик, да? У меня дома лежит вот такая книжка. А она э там одна глава посвящена разбору психоаналитическому разбору Сталина, а вторая психоаналитическому разбору биографии Гитлера. Всё замечательно укладывается. Это фронт, который долго-долго прожил и потом нас Я, честно говоря, не помню его биографию. По-моему, он же, по-моему, чуть-то не в 90 лет э катался на счёт. А, нет, я Честно говоря, я этого и не помню, даже не буду врать. Вот. Но это один из психоаналитиков очень серьёзных. Я не сильно люблю психоаналитиков, но просто и их упоминаю вот в этой связи просто чтобы осознавать, что так эта вещь есть. Понимаете, нравится нам или не нравится, но оно и есть. Куда деваться? Вот. Дальше скажу фразу, которая вас выглядит из клея. Мозг состоит из двух полушарий, я должна сказать. Это необычное вам сообщение, я вам должна. А, э, сделать. Почему это случилось, просто совершенно понять нельзя. Зачем Господу Божьему надо было э сделать два мозга внутри одной черепной коробки, понять невозможно. Но, тем не менее, вот они там два есть. И они вроде бы, о чём мы будем потом говорить сегодня, я про это не буду говорить, но вот как бы они дубли. Получается. Правое полушарие и левое полушарие – это как бы два разных мозга, которые зачем-то лежат в одной черепной коробке, и про это мы будем говорить в другой день. Но они соединены друг с другом вот такой вот перемычкой, которая носит название по латыни «корпус коллозум», а по-русски – таким замечательно красивым словом, что даже не знаю, как начать его произносить, потому что оно называется «мозолистое тело». Как поживает мое мозолистое тело, говорит мозг, корпус-колозун или мозолистое тело, ужас, комиссуры его еще могут называть. Это такой канал, с помощью которого полушария могут общаться друг с другом, чтобы им в одиночестве, в круглом, в свои дни печально не проводить, чтобы они могли обменяться информацией. В полной темноте. Да, в полной темноте как нам кажется. Мы не знаем. Как там? У них там свои эти самые подсветки, да. Свои как у блондинки. Ну как у блондинки? Да, вы не слышали анекдот, как заставить глаза блондинки светиться? Нет. Посветите его фонариком. Ничего себе. Понятно. А это только с блондинками, наверное, проходит, да? С брюнетками не проходит. Нет, а Пряй это ответный анекдот, что кто сочиняет всякие про блиндины при внучке тихими вечерами. А, -а, -а, -а. И, ну, понятно. Там сочетается. Всё ясно. Ну так вот. Значит, <связь> два подушария. Тонко подметим правое и левое. <связь> вот, э, когда я произношу эту фразу, то, э, вспоминаю историю, которая происходила года 3 тому назад на на даче у нашего приятеля, у него сломался велосипед, и он позвал, э, значит, соседского мужичонку такого, который там всё чинил. Этот мужичонка к тому, что был к тому же философ. Невосстрашная дезартрия и, э, логорея. Логорея это значит, говорит без остановки. А дезартрия всякому понятно, что такое. То есть к тому же он говорит так, чтобы понятнее занесло. Он, мало этого, философ. Вот, поэтому он периодически, значит, так вот вставал и произносил явно к космосу обращённые, значит, какие-то сентенции. Я с большим интересом, значит, пыталась внять, но ну, в основном про судьбу России его заводила, так сказать, как-то вот это темное очень. Ну вот, короче говоря, он возился с этим велосипедом бесконечно, а э, ничего не починил, а сломал всё остальное. После чего он встал, значит, в такой задумчивой позе и глядя на, значит, соседнюю галактику, произнес следующую фразу: "Педали бывают правые и левые". После чего ушёл дальше. Ты всё сломал уже окончательно на помойку. И сделал такой вывод? Что педали бывают правые и левые. Так вот.